он наладил наблюдение и подслух всех разговоров бывшего народного комиссара здравоохранения Семашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным. Данные прослушки оказались любопытными. Однажды Семашко сказал за чаем, что гибель Холлина, исчезнувшего в конце 20-х, когда Егода стал заправлять в ГПУ, серьёзный удар по науке. Гениальный врач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 Маршал взял материалы на Симашка, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину. Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражения, спросил: "А ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион Вогау преуспел в раскрутке этой гнусности. Вогау? Известно такое имя?" Берия знал, что врать Сталину нельзя. Либо нужна заранее подготовленная двусмысленность, Гинсек это любил, либо правда. Нет, Иосивесарьёныч, неизвестно. Псевдоним писателя Бориса Пельняка зло сказал Сталин. Как не русский, так прячется за псевдоним. Один Эренбург удержался. Молодец. Ценю в людях достоинства. Ну, а Семашка встретился бы с ним.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 Через пять дней Семашко подписал панигирик в честь истинного организатора всех побед Красной армии против беляков об иудушке Троцком. Предатели и наймите фашистов. Закончил, как и положено. Сталин вера, надежда и гордость народа всего мира. Подслушка зарегистрировала. Наблюдения Семашко, конечно, не снимали. Чай теперь пьет молча.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 Я бы на твоём месте собрал два консилиума. Пусть они независимо друг от друга выскажут свое мнение. Знаешь ведь, как они цапаются эти светила. А уж потом пригласи самых главных корифеев. Познакомь их с заключениями первых двух консилиумов. С этим и иди к хозяину. Заранее дай команду своим людям за кордон, пусть будут готовы немедленно купить Все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили. Жданов есть Жданов. На информацию о Михеельсе и вовсе не обратил особого внимания, надо решать главное. Сразу же после разговора с Абакумовым Маршал позвонил Вознесенскому. Может быть, я прерву отдых, надо же быть рядом с Андреем Александчем. Затем связался с Молотовым и Ворошиловым. теу успокоили. Иосиф Серёнь считает, что это переутомление. Все наладится, отдыхайте спокойно. Через два часа к Берье вылетел Комуров. Лаврентий Павлович попросил его срочно привезти новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах. Говорили однако не об атомных проектах, а Жданове. Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопают любимчика. Ясно? Берия рубил, засунув руку в карман пиджака. Включай свою медицинскую агентуру. Диагноз должен быть точным. Сердце может сдать, нужен отдых. Пусть уедет куда подальше, только бы не остался на своей даче. Все дальнейшее дело техники. Не мне тебя учить. Запомни, это последний шанс вернуть Маленкова в Москву. Тогда Вознесенский с Кузнецовым мне не так страшны. А я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 Санава, подчинённый естественно Виктору Абакумо. В Москве великому артисту устроили торжественные похорон. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтёки. Санава проехал по несчастному дважды для страховки. На кладбище представители общественности говорили проникновенные речи. Ажданов умер на волдае в новой даче ЦК.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 Встанет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы. Притирка, она и есть притирка. А Кузнецов? Он прекрасный секретарь ЦК, но если вводить его в политбюро, как себя почувствует Шкирятов, Шверник? Сталин спросил: "Что тревожишься по поводу монолитного единства? Молодец, умница". В глазах его, однако, таились угрозы и недоверия. А кто, по-твоему, сможет помогать проекту так, как это нужно? Иберия замирая от ужаса тихо ответил Маленков. Только он. Простите его, товарищ Сталин, ведь он ваш ученик, он вами выпестован, предан до последней капли крови. Палит бюро решит, ответил Сталин. Я соглашусь. с мнением большинства. Партии не нужен культ папа, император, коллегиальность вот наш принцип, или чем?» Берьев в тот же день посетил Молотова, Ворошилова, Косыгина, хоть тот был кандидатом в члены политбюро, правом голоса не обладал. Суслова и Микояна, с Андреевым и Когоновичем перезвонился. Есть мнение проголосовать за возвращение Маленкова.